По 500 рублей по 1000 однотипных переводов много но в строке получатель значится на в детский дом что за хрень я перебрал все бумажки в каждой одно и то же это что за фокус ткнул я в морду узнику бланками прикрываешься детским домом что за схема как ты их там обналичиваешь говори никак зачем деньги переводишь а ты догадаешься ты ж мент хоть и молодой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 Камешков там столько было, что до конца жизни бедствовать не придётся. Врёшь. Могу поделиться. Половина твоя, мент. Хотел сдать их, детишкам отправить. Но придётся поделиться. Ну так что, договорились? В комнате у бабы Шуры там, где вы меня пасли, чётко сработали. Не думал, что так быстро найдёте. Только одного не пойму. Почему за мной отправили двоих молокососов? Что молчишь? Шубник пристально вглядывался мне в лицо. Блядь.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 настороженно всматриваясь в нашу компашку. Голос его подрагивал, но он старался не показать страх. А выглядели мы колоритно. Матёрый мужик со связанным непонятным тряпьём за спиной руками и поджарый парень с окровавленной рукой, перевязанный таким же тряпьём. «Спокойно, отец», — ответил я, не забывая подталкивать вперёд узника. «Милиция. Свои». «А, ну тогда ясно. Это вы беглого изловили?»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 «Какой больничный, Федя? У меня ещё одна рука есть, и две ноги, если что». «Да на мне, как на собаке. А не заживёт, так скажу, что так и было. Главное, зелёнкой помазать или знахарку попросить поплевать». «А я бы на больничный пошёл». Федя проговорил это с явным восхищением по отношению ко мне. «Отдохнул бы». «Молодые мы с тобой ещё, чтобы отдыхать. Не заработали». «Ну, хоть отоспаться». «На пенсии отоспимся». «Там не уснёшь».